«Послушайте, — начал он, — рэп -тэвье. что я вам скажу? К чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу. Ну что ж, отвечаю. Еще Соломон мудрый говорил всему свое время. Если нужно говорить о деле, давайте о деле. Я человек деловой. Это, — говорит он, — видать, что вы человек деловой. Вот я и хочу поговорить с вами по-купечески». Хочу, чтобы вы мне сказали только откровенно, во что нам обойдется эта история, но только откровенно. Если говорить откровенно, отвечаю, то я не знаю, о чем вы говорите. Рептеви, обращается он ко мне, снова не внимая рук из карманов, я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка. Это, отвечаю я, Зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии». Уставился он на меня и говорит. «Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле. Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото?» пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, дочь она вам или не дочь, в такие тонкости я не вдаюсь. А она ему полюбилась, то есть понравилось А о том, что он ей понравился и толковать нечего, это само собой, я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез. Я в такие тонкости не вдаюсь». «Но вы не должны забывать, — говорит он, — кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово, ну что ж, они его друг другу и вернут, большой беды тут нет» если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободит от слова. Пожалуйста, мы ничего против не имеем. Девица, говорит он, конечно, не парень, дочь она вам или не дочь. В такие подробности я не вдаюсь. Господи, Боже ты мой, думаю я, чего от меня хочет этот человек? А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. «Пусть я не думаю, — говорит он, — что мне удастся устроить скандал, растрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника, чтобы я себя выбил из головы, будто сестра его, такой человек, из которого можно выкачивать деньги. Добром, — говорит, — получить у нее несколько рублей, это еще куда ни шло, вроде как пожертвование. Всем, — говорит, — люди, надо иной раз оказать помощь человеку». Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, горе мне, ему не ответил. Как это говорится? Прильпей язык мой, гортани моей. Отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям, и нет меня, как от пожара удрал, как из тюрьмы. У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова, откровенно говоря, дочь она вам или не дочь, вдова для выкачивания, вроде как пожертвование Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и... Не будете смеяться надо мной. Расплакался и плакал, и плакал... А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе, обратился я, как Иов, к Господу Богу с вопросом, «Что ты такого увидел, Господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»